Глава 239. Второй, часть третья. Как бы там ни было, границы этого материального мира давно закрылись. Постедору преуспел в призыве демона, но его силы не была равна даже одному проценту его истинной. Тем не менее, Тедору было уверен, что даже этого будет достаточно. Боги и демоны, трансцендентные создания по химифов, были вооружены силой, которая просто не опросто отсутствовала в современном мире. Они были сверхсуществами, стоявшими в несколько раз выше, чем всё современное человечество. Даже если призванный им демон будет обладать всего пятью процентами от своей первоначальной мощи, то шансы на победу уже были высоки. На это Тео полагался, решив использовать магию призыва. «Прежде чем ты съешь эту книгу, хочешь, я тебе кое-что расскажу?» Некоторое время назад спросили у Тео. Это произошло во время их с парагранумом визита в нулевую библиотеку, когда Гримуар неприятно улыбнулся и рассказал ему о том, кто на самом деле автор «Адского пламени». Малошебник, создавший Адское пламя, огненный король демонов, Фулита, который послал в материальный мир свой аватар. На самом деле, Адское пламя это форма призыва, позволяющая вызвать Фулита. С того момента, как Теодор узнал, что Адское пламя было разновидностью магии призыва, он начал изучать её магическую формулу с расчётом на возможное использование именно в такой роли. Всё, что он должен был сделать, это создать врата путём применения адского пламени. Затем Теодор оставался обеспечить стабильное существование причинно-следственных связей и постоянный приток магической силы, поддерживающей вызванное существо в материальном мире. Так же, как Вафнир получил от Жюлье Шарлоты, церемония призыва демона мало чем отличалась. Прими мою жертву. Магический круг сверкающий красным светом внезапно потемнел. И вот, прорвавшись сквозь границы материального мира, адское пламя распространилось по земле, начав пожирать даже сам свет. Его появление сопровождалось пространственной вибрацией и явлением эквивалентным высшему уровню взаимодействия с пространством, что было под силу только Орте и Зесту. «Что ты пытаешься призвать?» — прокричал недоумевающий второй меч. Вместо ответа Теодор продолжал читать слова заклинания. «Монарх далекой земли, повелитель огня!» Я приношу жертву твоему пламени. Взамен я прошу, пожалуйста, вынемли моей мелочной просьбе. Затем в левой руке Тео что-то появилось. Это был большой и весьма невзрачный кусок кожи. Однако почему-то в воздухе над ним сразу же появилась дымка, искажающая окружающее пространство, словно от жара. Катализатором для призыва демона была кожа красного дракона, прожившего несколько тысяч лет. И на то, чтобы взять ее из библиотеки, потребовалось 11 тысяч очков. Нечто подобное категорически нельзя было использовать в качестве расходных материалов, но в сложившихся обстоятельствах Тео попросту не мог экономить на своей жизни. И вот, в следующий момент... Жертва принята. От этих слов души обоих мастеров сковал непреодолимый страх. Один его голос. А еще спустя мгновение над магическим кругом появилось лицо короля демонов Фуллита, перешедшее из далекого измерения. Маг седьмого круга, Мечник способен разрывать пространство. Перед этим существованием они оба были всего лишь бесполезным мусором. Они и подавно не были богами и даже не смогли преодолеть границы смертности. А потом их души застыли от одного только голоса этого абсолютного существа. И вот, в то время как Теодор Миллер и Зашпайтер замерли на местах, словно статуи, над магическим кругом вспыхнуло чёрное пламя, и врата наконец открылись. А в следующее мгновение из врат вышел злой демон. Ростом он был выше 5 метров, обладал парой крыльев, словно взятых у летучей мыши, имел два пылающих рога, выступающих из его лба, и глаза, пылающие огнём. Более того, само его присутствие раскаляло всё вокруг. Демон, которого не видели в материальном мире уже несколько тысяч лет, ныв вступил на земную твердь. Согласно королевскому приказу, Магнус готов к уничтожению. Магнус Старший демон с крыльями летучей мыши и головой льва проглотил катализатор, после чего перевёл взгляд на своего призывателя Теодора Миллера. Казалось, это существо прямо-таки наслаждалось вкусом катализатора. Закрыв глаза, не мрачно посмеиваясь: "Это настоящее деликатес, который я не вкушал уже долгое время. Э, аватар Фулита, огненного властоветеля, призыватель" Мой слуга Магнус истребит любого твоего врага. Возможно, из-за того, что с пришествием Магнуса жуткое присутствие Фулита наконец-то исчезло, Теодор сумел открыть рот и выдавить. Враг стоит прямо передо мной. Я зову его за шпойты. Услышав это, Магнус тут же перевёл свой горящий взгляд в сторону второго меча. Ха-ха-ха. Вот и враждающая эпоха. Ещё есть умеренно сильные люди. Определив силу Зэста, Магнус сообщил Теодору следующее: "Превозносец, я не могу быть уверен, что сумею полностью мертвить этого человека с помощью предоставленной магической силы и жертвы. Я это всё ещё приемлемо?" "А это уже не имеет значения. Просто сделай всё возможное." "Хорошо. За то, что ты предоставил мне настоящей для Катес, я проявил свою искренность", мягко ответил Магнус, что было совершенно нехарактерно его мерзкому облику. Даже огор казался симпатичным существом, стоя бо рядом с этим чернокожим огненным созданием, а дополнял ужасающий вид Магнуса наличие меча и кнута, которые он сжимал в своих руках. Его оружие увеличилось в длине и весе, чтоб соответствовать физическим характеристикам демона. А ещё спустя мгновение Магнус занял пугающую боевую стойку, от чего Зэс невольно сглотнул. Мы взводим демонов в современную эпоху. Ты скрывал по-настоящему нечто совершенно абсурдное. Несмотря на то, что эта фраза прозвучала осуждающе, ты ухмыльнулся и ответил «Я же сказал, ты пожалеешь». «Никогда не думал, что ты окажешься таким страшным молодым человеком. Это определенно моя ошибка». Как и ожидалось от второго меча Империи Андрас, Зест не прекращал разговаривать, даже несмотря на присутствие старшего демона. Однако, в отличие от его достаточно самоуверенного внешнего вида, он сжимал меч куда жестче обычного. Неужели он почувствовал, что не сможет пойти против такого противника? «Ну что, попробуем, человек?» Предложил Магнус, покачивая мечом и кнутом. «Да, я не прочь получить уникальный титул «Убийцы демонов». Клинок Шпайтеема покрылся синим свечением, а руки Магнуса были окружены пламенем. Старший демон и мастер меча. Второй этап поединка начался». Как бы там ни было, но в роли у Саэдра оказался именно Зэст. Он был ошеломлён личчеподобным состоянием конечности Макнуса и не мог конкурировать с демоном, используя одну только свою способность разрубать пространство. А раз так, ему пришлось прибегнуть к технике, которую он не использовал в бою против Теодора. Благодаря абсолютной скорости начального движения клинка, Зэст произвёл атаку, воплощающую в себе всю мощь его убийственного намерения. Это был его собственный стиль, носящий название обезглавливание. Техника владения мечом, которую Зэст оттачивал на протяжении всей своей жизни, преодолела сразу 10 метров пространства и направилась к шее Магнуса. Страшная скорость Зэста была вне пределов доступных глазам Теодора. Умри! В тот момент, когда клинок Зэста коснулся шеи Магнуса, мастер меча ощутил неподдельный восторг. Его меч не остановился на ткани, разрубив и мышцы, и кости. От такого удара должен был умереть даже демон. Однако вскоре Зэст понял, что его ожидания были напрасными. Магнус замахнул кнутом, что вызвал мощнейшую ударную волну. Застайчайно пытался избежать её, но всё-таки был поражён атакой, которая оставила на его теле несколько кровоточащих ран. Магнус не пригадил орудовать кнутом, даже несмотря на то, что половина его шейных позвонков была перерублена. Однако Заст не был магом, а потому не знал кое-каких факторов. Временами попадали существа, в число которых входили и демоны, представляющие собой совершенно иные формы жизни. Им не было присуще такое понятие, как жизненно важные точки организма, и даже смерть была для них всего лишь временным явлением. Магнус пришёл из другого мира, подражали лишь форму живого существа. Его мозги и сердце не функционировали, представляя собой не что иное, как сумитированную оболочку. В этом материальном мире демоны были практически неуязвимы, в связи с чем их всегда почитали и боялись. Однако Зест не знал этого, и даже после того, как увидел все своими глазами, отказывался принимать реальность. «Почему ты не умер? Я же почти отрубил тебе голову!» Зест с юных лет посвящал все свое время тренировкам с целью рассечения чего бы то ни было. Он бесчисленное количество раз рассекал камни, сталь, воду и ветер, а потому в конечном счете сумел научиться разрубать даже пространство. И он не мог принять этот результат только потому, что его противник был демоном. А потом он использовал свой следующий стиль рассечение сердца. Меч Зэста снова пришёл в движение, но Теодор этого не видел. Его клинок покрылся сине-зелёным светом и внезапно пронзил грудь Магнуса. Эта рана стала бы смертельной для абсолютно любого человека. Однако Магнус лишь небрежно рассмеялся. Ха-ха-ха. Какая забавная способность, человек. Это меч, которого нельзя избежать или заблокировать. Отлично. «Как ты можешь сменяться после того, как я располовинил твои легкие?» «А у меня их никогда не было!» Пока Заст пытался понять, что к чему, Магнус воткнул свой меч в землю, распространяя вокруг волны жара. Жар был настолько сильным, что сама почва вскипела и превратилась в лаву. Это был Магнус, подчиненный повелителя огня Фулита. Поэтому, естественно, его массивное тело обладало способностью контролировать пламя. В всякий раз, когда Магнус взмахивал своим двуручным мечом, по воздуху проносилась волна неудержимого жара, а каждый раз, когда он качал своим кнутом, рождался огненный шторм. Даже не, конечно, передышки, человек. Его боевой стиль был не особо сложным, зато крайне эффективным. И это вынудило Зэст отступить. От быстрых и мощных взмахов конец хлыста постоянно исчезал из виду. Сэмюэлем двуручный меч демона наносил дальние удары, заставляя Кровский падать в телезеста, словно её принудительно нагревали. Чаша весов полностью склонялась в одну сторону. После нескольких раундов этого подряд в стоянии, Магнус остался абсолютно неповредждённым, поэтому схватка постепенно начала превращаться в односторонний прессинг. Однако Теодор смотрел на это поле боя вполне трезвым взглядом. Баланс еще не рухнул. Меч Зеста, похоже, не имеет никакого эффекта против демона, но его способность разрубать пространство перерубает узлы моего заклинания призыва. Зест не останавливался, даже когда на него накатывал жар или врезалась ударная волна. Несмотря на то, что это казалось бессмысленным, он продолжал атаковать демона. Он перерубил Магнусу шею, сердце, легкие, желудок, ключицу и многие другие жизненно важные органы. Обычно человек умер бы от этого как минимум сотню раз. Тем не менее, демон лишь усмехался над мастером меча, а тот продолжал тратить свою ауру. Таким образом, это сражение в конечном итоге превратилось в битву на истощение. Если бы не этот большой магический круг, всё закончилось бы намного раньше. Ведь именно Теодор издал этот стон. Надеюсь, что Зэст этого не заметит. Он отчаянно вливал в свою силу в магический круг, который с каждым взмахом меча лишался всё новых и новых связующих нитей. Тео вынужден был терпеть это до тех пор, пока Магнус не убьёт Зэста, или же пока Зэст не решит сдаться и убежать. «Сколько еще он сможет так продержаться?» «Пять минут. Десять». Тео посчитал оставшееся количество своих сил и уставился в землю, сосредоточившись исключительно на удержании магического призыва. Случайные обломки, которые разбрасывал его под сторонам, были заблокированы энергетическим счетом Магнуса, поэтому его концентрация не была нарушена внешним вмешательством. «Черт, я так долго не продержусь!» К счастью, первым сломалось терпение Зеста. Его огромное количество ауры постепенно подходило к концу, А в руках и ногах мастера меча начало прослеживаться рассинхронизация. Сегодня ему придётся пойти в абанк. И вот, приняв это решение, Зашпэйтэй сделал три шага вперёд, стягивая остатки своего оре. Сейчас я использую свой последний удар. Лвин, это твоя голова. Прими его, если ты так себе уверен. Первый раз за долгое время Магнус почувствовал возбуждение и поэтому с готовностью ответил на провокацию. Что ж, попробуй, человек. Я сокрушу его. Сердё, готовьтесь. Застудю творением улыбнулся и крепко схватил свой меч. Его удар разрубающее пространство изначально предполагали использование всего одной руки, но для этого приёма требовалось обе. Первым делом он должен был собрать всю свою ауру на стреклинка. 50 см, 1 м, метр, 2 м. С конца лезвия начала произрастать сине-зелёная аура, и как только она достигла 10 м в длину, Заст понял, что достиг своего предела. Вот и всё. Если Магнус выстоит против этого удара, Зест умрёт. «Это моя последняя атака! Либо она сразит себе, либо повержен буду я сам!» Объявил Зест Шпайтеем, указывая мечом прямо в небо. Он собирался резко опустить его вниз, или у него были какие-то другие намерения. Но прежде чем Тео успел прийти к правильному выводу, это уже случилось. Аура Зеста материализовалась, и десятиметровый клинок стал раскручивать со стороны в сторону, разрубая всё окружающее пространство на мелкие кусочки. Недостатком этого навыка было длительное время подготовки, но зато его результат нес в себе полную и неизбежную смерть. Еще ни разу, когда Зесту доводилось его использовать, он не подводил его. Это был последний стиль Зеста — десять тысяч смертоносных мечей. Пустошь Сепота накрыла кратковременная вспышка сине-зеленого света.